Алёна Медведева, Ольга Гусейнова. «На пути к звёздам» или «Осторожно, девушки с земли» Читает Личия Светлая. Пролог Стоял июнь. Замечательная пора. Уже тепло, солнечно, можно купаться и загорать. Но нет ещё душащих жары и зноя, способных испортить любое настроение и самые потрясающие планы на выходные. Было раннее утро. По верхушкам зеленых деревьев спешил пробежаться легкий ветерок и слегка всколыхнуть их. А я торопилась за ветром, не столько стремясь успеть вдохнуть утренние прохлады, сколько стараясь не опоздать навстречу с верной подругой Дашей. Подружками мы были, что называется, боевыми. Именно так. Как-то еще в подростковом возрасте, возвращаясь домой с очередной дискотеки, где лично я больше скромно подпирала спину стену, напоролась на неожиданно выскочившую из кустов компанию подвыпивших парней. И все бы кончилось для меня плачевно, не появись Даша. Она тем же вечером почти той же тропинкой бесстрашно спешила на свидание со своим другом и первой любовью Лёшкой, ради которого умудрилась удирать из дома, выбираясь по пожарной лестнице с балкона на втором этаже. При этом не забывала прихватить Лёшкины гантели, которая исправно таскала на каждое свидание, способствуя исполнению его главной мечты – превращению в настоящего, по мнению Лёшки, мужчину. Надо заметить, что мечте этой активно препятствовали Лёшкины родители, полагая, что надо бы сосредоточиться на учёбе, аттестате и мыслях о будущем устройстве в жизни, а не на бесполезном качании мышц. Но Даша Лёшку поддерживала во всём, даже в стремлении стать абсолютным мачо, поэтому ответственно берегла его гантели в своей квартире и волокла их на каждое свидание. Последнее, кстати, шло Дашке на пользу больше, чем непостоянному Лёшке, который уже начинал подумывать о потрясающих перспективах становления мужественности в сфере боевых искусств. Так вот, именно с этими гантелями и спешила Даша в тот злополучный для меня вечер по тёмной аллее нашего парка. Услышав мой испуганный писк о помощи, Дарья, совсем бесстрашием её широкой души, рванула. «На помощь!» И от волнения, руководствуясь юным разумом, страждущим справедливости, с размаху заехала своей увесистой сумкой первому стоявшему на ее пути подонку. Тот дрогнул и пал. Пали также еще два стоявших за ним э, нехороших товарища. Все же ежедневные таскания гантелей клёшки и обратно домой куда больше натренировали Дарью – чем самого будущего настоящего мужчину, который уделял им пять минут вялого трепыхания. Я же, и так напуганная внезапным нападением, при стремительном вмешательстве Даши и вовсе чуть не околела от ужаса, поскольку увидела, что из темных кустов вслед за парнями вылетело голосящее нечто и принялось своинственным воплем «Мяу!». «Валить всех направо и налево». Подобного шока моя девичья психика не вынесла, и я вынуждена отреагировала на изменения в происходящем новым затяжным ультразвуковым визгом. Это, очевидно, стало для нападающих последней каплей, подточившей их намерение добраться до меня. И, развернувшись, они бросились вверх а точнее расползлись, в рассыпную. А мы с Дашей, мгновенно сплотившись на волне совместного успеха, кинулись обниматься, заливаясь крокодиловыми слезами от облегчения и радости. При попытке унять вселенский потоп и познакомились. На столь счастливой ноте решили дружить до конца жизни и защищать друг друга от любых напастей. Так с тех пор и повелось. Все беды и радости мы делили пополам, помогая друг другу, где советом, а где и делом. Точнее, я советом, а Даши в основном делом. Она, в принципе, как я узнала позже, чаще сначала делала, а потом думала. Впрочем, ей это нисколько не мешало жить, да и мне тоже. Вот и сейчас, спустя несколько лет после нашей первой встречи, Я спешила на обсуждение очередной Дашиной авантюры. Совместные автопоездки в какую-то тьму таракань куда подруга намеревалась отправиться за новыми впечатлениями, прихватив в спутницы меня. Представляю себе эти впечатления. Комары размером со слона, туалет под кустом с лучшим другом Лопухом и на завтрак обед то, что сам поймаешь и приготовишь. Она заикнулась о местных кавалерах, якобы мечтающих о таких красавицах, как мы. Но, заметив мой скептический взгляд, все же согласилась, что эти настоящие деревенские парни, наверное, еще зубной пастой и пластиковой щеткой пользуются. Это в нашу прогрессивную эпоху начала космической интеграции. В конце 22 века наши ученые совершили невероятный научный прорыв. Это было связано с антивеществом, которое им удалось получить в печально известном тогда коллайдере, который много раз то закрывали в связи с его перспективной опасностью, то снова открывали, надеясь на успех. В итоге абсолютно случайно обнаружили новую энергию – которая впоследствии стала применяться как топливо в космических кораблях дальнего следования. Благодаря этому открытию земляне сначала освоили свою звездную систему, а спустя сто лет вышли за ее пределы. Сегодня на дворе конец 23 века. И уже лет 10 прошло с момента, когда наша планета заключила первый официальный Торговый договор с одной из инопланетных цивилизаций. Теперь люди планируют путешествия на лунные курорты, а некоторые уже осваивают и пляжи планет ближайших звездных систем. Это смотря у кого и на что денег хватает. Лично нам пока заработков хватало только на местные курорты. А Дашке, как выяснилось, и вовсе не хватало впечатлений от наших медвежьих углов. И самое печальное, что ехать мне придется. Даша она такая, если что решит, то все, с места не сдвинешь. А бросить ее одну, это все равно, что обезьяну с гранатой запустить в поселение к туземцам. Последствия абсолютно непредсказуемые, причем для всех сторон. Так и вчера подруга позвонила мне и самым приказным тоном велела с раннего утра быть на нашем месте. В кафешке на углу Таганки, чтобы до работы успеть обсудить общий план грядущей выходные поездки. Какой тут может быть план? На мой взгляд, это все равно, что сесть за руль и поехать, куда глаза глядят. Итог будет тот же, что и от Дашиного планирования. Уверенно шагая по тротуару, я рассеянно скользила взглядом по витринам еще закрытых магазинов. Сквозь большинство пластиковых окон можно было различить уже ставшие привычными инопланетные диковинки. Голографический визор, коммуникативные зумы и управляемые многофункциональные биороботы. Хотя все эти торговые нововведения мало коснулись обычных граждан. Инопланетяне свозили нам то, что у других уже не являлось востребованным, да и у нас особого спроса не имело. Пока они пользовались тем, что Земля находилась на периферии всех инопланетных торговых путей и затаривали нас различным хламом. А наши космические корабли и технологии еще значительно отставали от большинства развитых инопланетных цивилизаций. Зато наши СМИ были в вопросе межгалактической интеграции на передовой и повальным образом вводили моду на инопланетные новости, активно используя новые выражения и слова, при этом зачастую не зная их истинного значения на чужих языках. Отбросив посторонние мысли и совершив очередной поворот, я оказалась у цели. Вот и кафе. А Даши, конечно, нет» как всегда, опаздывает. Устроившись за максимально удаленным от входа столиком, в ожидании подруги и заказанных пирожного и кофе, я уставилась на экран новенького визора, краем уха прислушиваясь к утренним новостям. Сообщение об очередном нападении. Дружественная раса Скорполедов известила о нападении на их межгалактические корабли неизвестных гуманоидных существ, отличающихся плотоядностью и крайне агрессивной формой поведения. Скорполеды понесли большие потери и не сумели отбить свои корабли. «Участь захваченных не оставляет сомнений». Они, как и во время предыдущих нападений, были заживо съедены представителями неизвестной агрессивной расы. Президент Земного Союза направил соболезнования и слова поддержки от имени нашей расы всем представителям расы Скорполедов. Мы скорбим вместе с ними. Ужас! Вот не знали мы бед, так теперь эти инопланетяне со своими страстями. Позавчера по визору рассказывали, что подобному нападению подверглись и несколько кораблей Древианского флота. Причем вскользь упоминалось, что спастись Древианому удалось благодаря вмешательству кораблей другой, неизвестной им разумной расы, который стремительно вмешался в ход боя и вынудил этих плотоядных отступить и скрыться, совершив пространственный скачок. «И кто сказал, что это хорошо, если вас открыли другие разумные цивилизации?» «Диана!» Разнесся на весь зал пустого кафе вопль подруги, выдернув меня из размышлений о бедах мироздания. «Прости, что опоздала!» Меня инспектор остановил. «Он таким смешным оказался! Мы заболтались!» Наблюдая за приближением энергичной высокой черноволосой красавицы Даши, Я невольно улыбнулась. «Как все же хорошо, что мы есть друг у друга!» «Ну что ты решилась?» Грозно нависнув надо мной и стянув резким движением легкий плащ, страшным шепотом уточнила подруга. «Едем!» Решив, что против лома нет приема, я смирилась с неизбежным и кивнула. «Ура!» – ликующе возвестила Даша. «Гарантирую, скучно не будет!» В этом у меня сомнений не было. Но если бы я знала, что только что согласилась на коренной переворот во всей своей жизни, я бы, наверное, тоже согласилась».